Мариус Ковач. Расплата. Руслан открыл глаза и в первое мгновение не понял, где он вообще находится. Высокий светлый потолок, приглушенный свет настольной лампы, заливающий комнату желтоватым светом. Сознание еще не успело проснуться вслед за телом, и сконцентрироваться на чем-либо было проблематично. Голова была тяжелой, а веки словно бы налились свинцом да еще и запах ароматических палочек ударил в нос, прояснив его местонахождение. Такие запахи были только в одном знакомом ему месте – у Юли. Кое-как заставив себя шевелиться, мужчина нащупал телефон на тумбочке, чтобы узнать время. Девайс проинформировал его о том, что время было пол первого ночи. Вот тут сон мгновенно сняло, как рукой. Руслан рывком поднялся с кровати и начал вращать головой вокруг в поисках своей одежды. Раздеваясь в порыве страсти, одновременно лапая хихикающую Юлю, он, как всегда, разбросал вещи по всей комнате. Брюки нашлись по другую сторону кровати. Футболка и рубашка лежали в стороне под стулом. «Как спалось?» В дверном проеме комнаты появилась Юля. Загорелая брюнетка накинула на плечи только свой халатик. И ничего больше. Даже сейчас, поспешно собираясь и стараясь не материться при этом на каждом шагу, Руслан отметил, что постоянно оглядывается на стройные ноги девушки. «Ты чего не разбудила? Знаешь же, что я потом тяжело просыпаюсь, если засну надолго», вместо ответа проговорил мужчина. Одна из пуговиц, как назло, не хотела застегиваться, и он недовольно пыхтел, пытаясь с ней совладать. Юля нахмурилась и чуть выпрямилась, скрестив руки на груди. От такого движения ее формы проступили еще более отчетливо. «Я думала, ты останешься сегодня». Ох уж этот тон, с явно ощутимым холодком в голосе. Вот как у женщин так получается делать, что ты мгновенно понимаешь, что тобой сильно недовольны, и начинаешь думать, как все можно теперь исправить? Руслан наконец совладал с упрямой пуговицей и застегнул рубашку. После этого он подошел к любовнице и потянулся было чмокнуть ее в щеку. Юля тут же слегка отстранилась, явно не желая контакта. «Солнышко, ну сегодня никак не получится». «У меня завтра брат с семейством приезжает в гости. Там столько дел надо переделать», – как можно более ласково проговорил Руслан. Легкое раздражение после пробуждения чуточку ослабло, и теперь он жалел, что так резко ответил любовнице. «Угу», – процедила сквозь зубы Юля. Она явно была обижена, и по опыту мужчина знал, что эту проблему лучше решить сразу, на месте. Руслан подошел ближе и обнял девушку. Ее стройное, подтянутое тело заставляло сердце биться быстрее. Эх, что ж жена Ирка так себя-то забросила в последнее время? Тогда бы он, может, и не таскался к Юле несколько раз в неделю. Впрочем, Руслан знал, что обманывает сам себя. Чувства к жене уже давно поостыли, и такого желания, как раньше, Ира уже давно не вызывала. Дело тут было даже не в ее располневшей фигуре, а в чем-то, что он никак объяснить себе не мог. Юля хотела оттолкнуть его, но пыталась это делать явно не особо старательно. Наконец, у Руслана получилось притянуть ее и поцеловать сначала за ушко, потом в шею и щеку, а потом в губы. Не зря про него на работе в банке говорили, что он без мыла сможет подмазаться к любому. «Ты домой вроде собирался?» Уже без прежнего холодка сказала Юля, сцепив руки на его шее. «Смотри, задержишься тут, и потом женушка по голове сковородкой отоварит». Руслан лишь хмыкнул и еще раз поцеловал любовницу в пухлые губы. «Я бегаю быстро, не догонит», – отшутился мужчина. При этом где-то внутри шевельнулось противное чувство от таких слов про жену. Впрочем, он уже давно научился отгонять такие мысли прочь. «Ну-ну», – хмыкнула Юля и оттолкнула его, освобождаясь из объятий. «Давай уже, собирайся быстрее, раз домой намылился. Только не забудь ничего, как в прошлый раз», – Руслан усмехнулся. Несколько дней назад, когда он заезжал к Юльке после работы, он оставил свой рабочий пропуск у нее в квартире. Пришлось из дома выезжать раньше и с утра заезжать сюда, делая солидный крюк. Мужчина оделся, похлопал себя по карманам, накинул пиджак и автоматически проверил карманы на наличие пропуска. Стоило ему только засунуть руку во внутренний кармашек, как указательный палец пронзила внезапная боль. «Какого хрена?» – скрикнул Руслан, вытаскивая руку. Кровь густыми каплями стекала по пальцу. Неприятное, покалывающее чувство стало к этому неприятным дополнением. «Господи, это еще что такое? Стой здесь и не заляпайся, сейчас перевяжу. Не держи руку над одеждой, испачкаешься!» Юля не на шутку перепугалась и тут же рванула в сторону кухни. Руслану пришлось совсем недолго стоять, посасывая палец. Медный вкус крови был неприятным, и он был благодарен Юле за то, что она так быстро отыскала бинт. Перевязала палец она тоже довольно сноровисто. «А что ты вообще так умудрился?» – спросила недовольным голосом любовница. Ее совсем недавняя прохлада уже сошла на нет, и теперь уступила место недовольству его неловкостью и искренним переживанием. Все же женщины – воистину непостижимые создания, никогда не зная, что у них будет на уме в следующий момент. «Какая-то фигня в кармане», – ответил Руслан. Ему понадобилось совсем немного времени, чтобы обнаружить маленькую ржавую иголку в том самом злополучном кармане. Какое-то время они лишь недоуменно пялились на предмет. «Блин, Ирка, поди, пуговицу пришивала и забыла», — наконец раздраженно бросил Руслан. Жена действительно у него была немного рассеянной в последнее время. Теперь вот тащиться домой с перебинтованным пальцем, как идиоту. Впрочем, так даже лучше. Даже такое крохотное ранение можно будет развернуть для контратаки во время объяснения с женой. Все надо обращать к лучшему, как говорится. «Ты, к сути, успела уже купальник купить?» Уже стоя у выхода, спросил Руслан. Ему предстояла командировка в Южный город через месяц, и он планировал взять с собой любовницу. Конференция, на которую он ехал, будет идти в основном днем, и вечер-ночь можно будет спокойно использовать в личных целях. Юля в тот день после такой новости была сама не своя от радости. Да и сейчас, стоило только упомянуть поездку, она тут же широко улыбнулась и хищно потянулась своим соблазнительным телом. «Купила». И белье тоже купила. М -м, «Руся, я уже дни считаю до 12 числа. Так хочу на солнышке поваляться, в море покупаться. Со мной пообжиматься», – добавил Руслан, сально улыбнувшись. Девушка показала ему язык, и мужчина окончательно понял, что конфликт исчерпан, и Юля сменила гнев на милость. Это было хорошо. У него на нее действительно были большие планы в Сочи. Так хотелось отдохнуть как следует и оттянуться, сбросив напряжение последних непростых рабочих дней. А уж Юлька умела снимать напряжение так, как никто другой. Ты давай там осторожнее на дороге, ладно? Да и вообще на улице уже темно, сказала Юля, подойдя к уже одевшемуся любовнику. Руслан притянул к себе девушку. Да не боись, я ловкий, сама же знаешь. Он ухмыльнулся и поцеловал ее за ушко. Знаю, знаю, довольно улыбалась Юля. Все равно осторожнее. Нам еще с тобой в Сочи ехать. А уж там я тебя так затрахаю, что у тебя задымится все. Она слегка прикусила его губу при поцелуе, а потом вытолкнула на выход. На прощание она снова показала ему язык и оттянула краешек халата, оголяя свою красивую округлую грудь. Руслан успел только рот при открытии шумно выдохнуть, когда Юля тут же закрыла дверь. Даже из коридора он слышал ее довольный смех. Юля жила в девятиэтажке, построенной в конце 60-х годов. Руслан ненавидел эту дурацкую планировку с аппендиксами коридоров, где располагались квартиры жильцов. Квартира любовницы, как назло, была в самой глубине, и шагая по тускло освещенному коридорчику, Руслан всегда представлял себе соседей, прильнувших к дверным глазкам. Смешно, конечно, но он всегда ловил себя на мысли, что его кто-то запомнит, и при случае его связь вскроется. Наверное, так чувствовали себя все неверные мужья. Он встречался с Юлей уже полгода и по-настоящему кайфовал от их отношений. Молодая, спортивная девушка была с ним на одной волне, Умела по-настоящему его завести, а уж в постели так и вовсе была настоящая фурия. С женой Ириной такие страсти уже давно поутихли, хотя они только-только разменяли 32 года и пятую годовщину брака. Руслан, конечно, всегда понимал, что такое может случиться, но предполагал, что все же не так быстро. Да и вообще в последнее время супруга как-то заметно отстранилась и все время витала в своих мыслях. Руслан даже начал подозревать, что она начала догадываться о его интрижке с Юлей. Но жена вроде как не давала знать о своих подозрениях. Да и вообще, в последние полгода жена постоянно читала всякие книги по эзотерике и прочей какой-то мистической мутотени. Взять хотя бы прошлый месяц. Она вместе с подругой поехали куда-то в глухую деревеньку какой-то там знахарке, которая могла творить чудеса. На ироничные хмыканье Руслана Ирина говорила, что подруге нужна помощь именно потусторонних сил, и она не может оставить ее одну в беде. Правда, с пьющим мужем Светки, подруги жены, Помогла бы незнахарка знахарка, а кодирование, скорее. Впрочем, перечить тогда он не стал. Тем более, что он смог больше времени провести с Юлей. С такими мыслями Руслан и подошел к лифту. К его немалому разочарованию, кнопка лифта никак не отозвалась на его действия. Он несколько раз нажал посильнее, в тщетной надежде пробудить механизм, но тот никак не желал работать. «Вот же говно! Вроде месяц как сделали, а уже сломался», — пробормотал под нос Руслан. Ремонт подъезда действительно делался недавно, и по идее таких проблем быть не должно. Юля жила на шестом этаже, и мужчина обреченно понял, что ему сейчас предстоит путь вниз. В этой ситуации радовало только то, что бежать по ступенькам вниз было не в пример легче, чем идти наверх. Звуки его шаркающих шагов разносились по пустому подъезду. Наверняка большинство людей уже давным-давно спали. Руслан даже почувствовал к этим счастливчикам что-то наподобие негодующей зависти. Им-то не надо было сейчас тащиться на улицу и ехать почти 10 километров в сторону дома. Мысль о том, что не ездил он к любовнице после работы и никаких проблем бы не было, Руслан привычно отогнал. Неладное он заметил на пролете третьего этажа. Лампочки в подъезде были, но горели так тускло, что от них глазам становилось только больнее. Сначала мужчина даже не понял, что вообще его смутило. Просто в какой-то момент взгляд зацепился за деталь, которая выпадала из привычной картины мира. Он даже замедлил немного шаг из-за этого неловкого чувства. И заметил подъездное окно. Обычно из него открывался вид на типичный городской дворик, заставленный машинами и худо-бедно освещенный фонарями. Сейчас же ничего этого не было видно совсем. Руслан даже подошел ближе к злополучному окну и вгляделся в него получше. Абсолютная темнота, разглядеть сквозь которую хоть что-либо было совершенно невозможно. «Измазали, что ли, чем-то?» – пробормотал Руслан. Вандалов он не любил и ненавидел всей душой. Впрочем, на следующем пролете за окном стояла такая же безграничная темнота. Мужчина бы никогда в этом не признался потом, но в этот момент по его спине пробежала неприятная дрожь. Захотелось бегом спуститься вниз и поскорее оказаться на улице, под светом уличных фонарей». Мотнув головой, стараясь отогнать неприятное наваждение, Руслан ускорил шаг. Увидев железную дверь подъезда, Руслан как-то сразу выдохнул. Звучная трель, сигнализирующая об открытии магнитного замка двери, расколола тишину. Руслан толкнул дверь и… ничего не произошло. Проклятая железка стояла как влетая и никак не хотела открываться. Мужчина несколько раз толкал ее, нажимал на кнопку открытия, слушая этот противный пикающий звук но ничего не менялось, дверь никак не открывалась. «Да мать твою, подперли ее там что ли?» – выругался Руслан и саданул по двери кулаком. Костяшки ударились по бесчувственному металлу, и руку тут же пронзила боль. Сейчас только пальцы поломать не хватало. Хватит ему на сегодня и этой иголки. Руслан неловко огляделся вокруг. Подъезд по-прежнему был погружен в тишину. Это радовало, потому как совершенно не хотелось, чтобы сейчас кто-то из жильцов вышел и начал выяснять, кто это тут долбит подъездную дверь. Он достал телефон из кармана, намереваясь позвонить в диспетчерскую ЖЭУ, чтобы заявить о своей проблеме. Руслан же мысленно предвкушал, как начнет раскатывать оператора, но вскоре заметил, что сети не было совсем. Попытки походить туда-сюда ничего не дали. Телефон по-прежнему показывал полное отсутствие сигнала, Не придумав ничего лучше, Руслан поднялся к окну на лестничном пролете, поглядывая на заветные антенки на экране телефона. За окном по-прежнему простиралась темнота, на ощупь стекло было в порядке, поверхность гладкая и никакой краски или чего-то такого не чувствовалось. Снаружи что ли разукрасили? Только вот как? И самое главное, зачем? Сети не было, за время его хождения не появилось ни одной палочки антенны. Надо было что-то делать, вот только в голову совершенно ничего не приходило. Ситуация была откровенно глупая, и Руслан даже не знал, злиться ему или смеяться. Во всяком случае, прикинуть, что там именно могло произойти с подъездной дверью, он не мог. Дозвониться хоть до кого-то не получалось. Да уж, сгонял к любовнице потрахаться после работы, блин. Звук открывшейся двери квартиры вырвал его из своих мыслей. Она открылась примерно двумя-тремя этажами выше, И вскоре послышались шаркающие шаги по лестнице. Кто-то из жильцов, видимо, решил прогуляться на ночь глядя. Руслан мысленно взбодрился. Все-таки вдвоем с кем-то торчать перед закрытым выходом было уже не так глупо. Он заранее решил, что как только увидит человека, тут же заговорит с ним, чтобы не напугать. Объяснит ситуацию, попробует сразу наладить контакт. Местный-то наверняка и телефоны слесарей, и прочих мастеров знает. Не придется через ЖЭУ заводить заявку. А значит, за отдельную плату мастера могут прийти куда быстрее. Когда, судя по звукам, жилец должен был уже появиться в поле зрения, Руслан набрал воздуха в грудь и приготовился просветить бедолагу насчет их положения. Вот только никто так и не появился. Звук шагов затих как раз на последнем пролете над ним. Абсолютная тишина снова обволокла все вокруг. Чего это он остановился? Руслан недоуменно нахмурился и пошел наверх. Может, покурить вышел в подъезд по-тихому, пока все спят и никто не видит. Так вроде не чиркала зажигалка или спички, и мусор никто не закидывал в мусоропровод. Наверху никого не было. Как только Руслан осознал это, на душе сразу стало как-то... нехорошо. Неприятное чувство появилось где-то в нижней части живота, и словно пудовая гиря начала оттягивать куда-то вниз. Руслан отчетливо слышал звук двери и шаги. Он готов был поклясться в этом. «Так где же этот долбанный ночной гуляка?» Лестничный пролет был пуст. Никого, кроме него, тут не было. Чертыхнувшись, Руслан поднялся еще выше, но также никого не застал. Неужели вправду померещилось? Все-таки работа в последнее время была напряженная. Он частенько перерабатывал, а вместо того, чтобы отдыхать, гонял к Юльке за ласками. Тут у любого глюки начнутся, наверное. Во всяком случае, так Руслан пытался себя убедить. Словно бы в издевку, снизу раздался скрипучий звук открывшейся двери квартиры, которая потом сразу же с лязгом захлопнулась. Руслан хорошо расслышал, как клацнул замок, а потом по лестнице кто-то стремительно побежал. Он слышал быстрый топот ног, как бывает, когда человек быстро бежит по ступенькам. Шаги словно бы приближались, поднимаясь на этаж, где с глупым видом застыл Руслан. Он недоуменно смотрел вниз лестничного пролета, когда вдруг резко осознал неприятную и очень пугающую вещь. Топот ног по бетонной лестнице слышался хорошо, а вот дыхания никакого слышно не было. Как правило, далеко не каждый может нестись с большой скоростью вверх по лестнице и при этом не делая шумных выдохов. Чувство тревоги внутри нарастало все сильнее. Оно было пока смутным и неясным, но Руслан уже начал понимать, что ситуация была какой-то странной и местами откровенно глупой, и быстрый топот невидимых ног по бетонной лестнице только подтверждал это. Шаги снова прекратились, не дойдя до него буквально один пролет. «Эй, есть там кто?» Как можно более уверенным тоном спросил Руслан. Абсурд начал уже задолбывать, и надо было с этим что-то делать. Снизу раздался смех, хриплый, с надрывом и странным покряхтыванием. Руслан застыл, боясь даже выдохнуть излишне громко. Что-то в этом во всем было неправильным. Какие-то интонации, едва уловимые слухом, посеяли вдруг панику в его душе. Руслан отчетливо понял, что ни при каких обстоятельствах не хочет встречаться с тем, кто сейчас гагочет там внизу. «Да ну вас нахрен всех!» – прошептал мужчина и решил, что пора заканчивать этот балаган. Мобильная связь по-прежнему не работала, и дозвониться до кого-либо было просто невозможно. Поэтому он ничего другого не придумал, как пойти обратно на шестой этаж, к Юле. Происходи дело днем, Руслан бы не стал париться и приспокойно пошел бы вниз. Но сейчас стояла ночь, и Руслан был совершенно один в этом подъезде. В таких условиях скепсис как-то незаметно исчезает, а страх овладевает существом, и все рациональные доводы сходят на нет. Мужчина успел подняться только напролет, когда весь свет мгновенно выключился. Вот он наступил на бетонную ступеньку, и хлоп, все вокруг погрузилось в абсолютную темноту. Руслан остановился и недоуменно завертел головой вокруг. Темнота была такой плотной, что казалось, можно было ее буквально пощупать. И стояла абсолютная тишина, такая, от которой в ушах даже начинает звенеть. Он достал телефон из кармана и включил фонарик. На короткий миг, до того как луч света выхватил грязную лестницу и перила, Руслан испугался, что свет просто не сможет рассеять этот мрак. Мысль о таком исходе заставляла живот чуть ли не буквально скручиваться в узел. Благо фонарик справился, и мужчина снова увидел перед собой бетонную лестницу и обшарпанные стены подъезда. «Да что за хуйня тут творится?» – пробормотал под нос Руслан. Он не хотел себе признаваться, что сделал это больше не из раздражения, а просто потому, что хотел услышать хоть какой-то звук. Фонарь позволил продолжить подъем по лестнице. До заветного шестого этажа оставалось всего ничего, когда в нос ударил запах сжженных веток и свежескошенной травы. Ароматы для среднестатистического подъезда городского дома были крайне необычны, и Руслан невольно нахмурился. За последние десять минут произошло уже столько непонятной фигни, что удивляться уже вроде и не следовало. А потом раздалась оглушительная в такой тишине мелодия звонка. Руслан даже подпрыгнул на месте. Настолько неожиданно это было. Звонила жена Ирина. «Алло», — проговорил Руслан. Он как-то автоматически сказал это шепотом. Хотя совсем недавно тишина его раздражала. В трубке слышался голос жены, но разобрать, что именно она говорила, мужчина никак не мог. Она явно была чем-то недовольна и громко что-то выговаривала. «Ирин, солнышко, не чисти, пожалуйста! Я не могу разобрать, тут связь плохая!» – говорил в трубку Руслан. «Родная, да не кричи ты так, я не могу ничего разобрать!» Судя по воплям с той стороны трубки, у жены была натуральная истерика. Слов по-прежнему было не разобрать, но ругалась она там явно не на шутку. Но еще бы, учитывая, насколько он задержался тут. Придется явно придумывать что-то получше стандартных отмазок про переработки. Запах травы становился все сильнее, и от него уже становилось неприятно. Даже запах пыльного бетона и вони от мусоропровода сейчас были более предпочтительны. Они были не такими... чужими тут. «Он предал меня! Как он мог, Капель. Отчетливо раздалось в трубке. Голос Иры звенел от ярости. Услышав эти слова, Руслан почувствовал, как в горле резко пересохло. Что бы там ни происходило на том конце линии, его жена явно теперь знала о его интрижке с Юлей. «Ира, все не так, как ты думаешь. Я все тебе объясню, хорошо?» — затороторил Руслан. «Только не делай поспешных выводов, прошу. Мы все обсудим и найдем рациональный выход, Ириш!» В трубке раздался еще один голос. Скрипучий и злобный, он явно принадлежал уже немолодой женщине. Разобрать, что она там бормочет, было опять-таки нельзя. Но мужчине показалось, что несколько раз она прошептала «расплата» и «только попроси». «Да что вообще происходит?» В какой-то момент мужчина вдруг понял, что жена разговаривает вообще не с ним. А потом все резко стихло, и Руслан снова погрузился в тишину темного подъезда. Он стоял, застыв на лестнице, и опасался даже дышать. Сейчас, когда его интрижка явно была раскрыта, он вдруг ясно понял, что совершенно не хочет ругаться с женой и уж тем более разводиться. «Кириш, ты тут? Ты меня слышишь? Алло!» – проговорил Руслан. Конечно, шансов было мало, но он еще надеялся закончить дело миром. «Предал, предал, предал!» Раздался ужасный виск прямо в ухо мужчине. Это случилось так неожиданно, что Руслан дернулся и чуть было не выронил телефон. Из динамика доносились страшные оскорбления и проклятия в его адрес. Но определить, кто это говорит, Руслан совершенно не мог. Складывалось такое впечатление, словно бы голосов было несколько. Вот можно было разобрать голос жены Ирины. В другой момент на него кричала уже какая-то старуха а потом вообще начиналось какое-то подвывание с мужским голосом. Творилось явно что-то ненормальное. Завывания прекратились разом, словно бы по щелчку. Подъезд опять погрузился в тишину, но ненадолго. С нижних пролетов начали доноситься звуки шаркающих шагов по лестнице. Руслан вспомнил про фонарик и посветил вниз. Длинноволосая и высокая фигура, одетая в какой-то плащ, Поднималась по лестнице, шаркая ногами на каждой ступеньке. Мощности телефонного фонаря не хватало, чтобы разглядеть все в деталях. Но даже того немного, что было, Руслану хватило с головой. Кроме того, фигура издавала непонятные, монотонные звуки. Словно бы мычала что-то себе под нос. Живот скрутило и потянуло вниз. Руслан вдруг четко понял, что не хочет дожидаться, пока этот кто-то поднимется до его пролета. Он плюнул на гордость и эго и просто рванул вверх по лестнице. Главное было добраться до квартиры Юли и укрыться там. Непонятно, что тут происходило, но это явно было совершенно ненормально. Руслан успел одолеть половину пролета, когда снизу раздался знакомый, покряхтывающий смех. А потом звонкий крик разрезал тишину подъезда. «Предатель! Расплата!» Оно побежало. Руслан четко услышал, как внизу раздался быстрый топот ног неизвестной... твари. Назвать это человеком он никак не мог, и сейчас это было для него очевидно, как никогда. Руслан старался следить за собой и посещал спортивный зал. Работа у него была сидячая, и поддерживать форму мужчина считал делом необходимым. Это определенно помогло бежать вверх по лестнице так быстро, как только возможно. Вот только преследователь или не думал отставать. Более того, Руслан отчетливо слышал, как топот шагов становится все ближе. На этаж Юли он буквально влетел, уже совершенно не заботясь о том, как выглядит со стороны. Если раньше он переживал, что кто-либо из соседей любовницы заметит его, то сейчас Руслан был бы рад как никогда увидеть хоть кого-то из них. «Помогите! Откройте!» – кричал мужчина, пробегая и стуча во все двери. Расплата! Виск твари сзади стал таким громким, что закладывала уши. Руслан наконец добежал до заветной двери Юлии и начал яростно барабанить по ней. Он кричал свое имя и просил любовницу открыть как можно быстрее. Оно появилось на этаже. Вышла из мрака коридора под скудный свет лампочек жилой части этажа. Руслан видел иссушенное лицо, лишенное глаз и носа. Лишь широкая пасть, наполненная рядами острых зубов, жадно клацала и не переставала орать про предательство. Мужчина закричал так, как никогда в жизни. Отчаянный ужас затопил все его существо, и сдерживаться больше он не мог. Звук замка Юлиной двери показался Руслану самым сладостным звуком на свете. Стоило лишь появиться небольшой щелки дверного проема, как он тут же поспешно открыл дверь и влетел внутрь. «Руся, что про...» Он не дал Юле договорить и просто втолкнул ее в квартиру. Последнее, что он увидел перед тем, как захлопнуть дверь, это безглазая, оскалившаяся тварь, которая оставалась всего пару шагов, чтобы добраться до него. Руслан запер дверь, схватил Юлю за руку и бросился с ней вглубь квартиры. Сердце пульсировало где-то в висках, а от ужаса он даже не мог в первые секунды сказать хоть слово. «Да что происходит, блин?» «Что там случилось вообще?» Голос Юли слышался глухо. Руслан даже не сразу смог сконцентрироваться на своей любовнице. Она переспросила его пару раз, прежде чем Руслан смог проговорить хоть что-нибудь. «Там, там!» — указывал мужчина на дверь. «Оно гналось!» — кричало! Юля смотрела на него широко открытыми глазами и явно не понимала, о чем он говорит. «Ты блин что, не слышишь ни хрена? Эта хрень же вопила на весь подъезд!» вскипел Руслан. «Там, за дверью, блядь!» «Что за дверью, Руслан? Ты с ума, что ли, сошел?» Мужчина хотел было снова крикнуть на любовницу, но... осекся на полусловие. Он только сейчас сообразил, что ничего не происходило. Никто не ломился в дверь, не кричал ужасающим голосом про предательство и расплату. А ведь, судя по виду, той твари из подъезда. Дверь не стала бы для нее таким уж большим препятствием. Руслан нервно сглотнул и тупо уставился на входную дверь. Идти туда ему совершенно не хотелось, и даже недоумевающий и немного испуганный взгляд Юли не смог бы переубедить его в обратном. Перспектива снова встретиться с этой тварью из подъезда пугала его до дрожи. «Руся, все в порядке?» – настороженный голос любовницы. «Ты сам не свой. Что там произошло вообще? Я думала, ты уже давно на полпути к своей женушке». Мужчина пропустил мимо ушей поддевку Юли. Сейчас у него было куда как больше причин для беспокойства, нежели обиды любовницы. «Я не смог из подъезда выйти», – прохрипел он наконец. В горле пересохло, и говорить было тяжело. Вдобавок адреналин уже схлынул, и теперь все тело словно бы наливалось свинцом. «В смысле не смог выйти из подъезда?» Недоуменно уставилась на него Юля. Лицо девушки выдавало крайнюю степень удивления и озабоченности. «В прямом, блин!», – рявкнул Руслан, заставив девушку испуганно вздрогнуть. «Дверь там не открывалась, железная! Телефон ни хрена не ловит еще! Я обратно пошел, а там…» Он не смог договорить. Только что пережитый ужас снова навалился на мужчину и чуть было не сковал все мышцы. Ему пришлось несколько минут проделать дыхательные упражнения, чтобы прийти в себя. «Русь, ты, кажется, совсем уже переработал», – проговорила тихо Юля. «Нет там никого». Руслан поднял голову и увидел девушку, стоявшую перед входной дверью. Она явно только что проверила коридор в глазок и теперь смотрела на него с явным недоверием. Проклиная все на свете, Руслан пошел к любовнице. Нельзя было дать ей открыть входную дверь. Мало ли что там в башку взбредет. «На, вон сам глянь», – проговорила Юля и отошла в сторону. Руслан замешкался. Панический страх уже отошел, но ноги до сих пор ощутимо подрагивали. С другой стороны, скептический взгляд Юли раздражал и предстать в ее глазах трусом он совершенно не хотел. Задержав дыхание и набрав остатки мужества, Руслан посмотрел в глазок. Он до последнего ожидал снова увидеть эту страшную тварь. В коридоре было пусто, абсолютно никого, более того, никаких звуков снаружи тоже не доносилось. Сейчас Руслан снова вернулся в светлую, теплую квартиру, и животный ужас отступил. Да и потом тут же ходила Юлька, и от этого было гораздо легче. Подумать только, насколько человеку становится спокойнее, стоит ему только оказаться рядом с себе подобным в такой ситуации. «Слушай, ты права, тут никого», – проговорил Руслан, оборачиваясь к любовнице. Она стояла в дверном проеме кухни и смотрела на него, не отрывая взгляда. "Почему чего там, Юль?» Любовница склонила голову на бок, и Руслан услышал тот самый хриплый, кашляющий смех. «Ибо есть я твоя кара за блуд, твоя, твоя кара за предательство. Блог, Цена уплачена, и расплата блог, будет полной!» Раздавались слова, но разобрать голоса Руслан не мог. Слышались там и его жена, и Юля, и какой-то другой, неизвестный голос, который явно принадлежал какой-то старухе. В голове билась паническая мысль, что надо бежать, но Руслан не мог даже пошевелиться. Его тело вдруг, словно бы, отказалось повиноваться ему, и все, что он мог делать, это замереть у двери и смотреть, как к нему подбирается тварь, потому что никакая это была не Юля. Сейчас мужчина хорошо разглядел это, ведь не было у его красивой любовницы безглазой морды с такой пастью, полной острых зубов. Расплата пришла. На следующий день в новостях мелькала информация про молодого мужчину, менеджера банка, умершего в подъезде жилого дома от сердечного приступа. Что именно он делал в этом доме в столь позднее время, вдали от своего дома, нигде не сообщалось.